Глава шестнадцатая. Открыв дверь ключом, Артур вновь вошёл в дом Леона Растера. Тот, опустив голову, спал полусидя. А на полу всё так же лежала обугленная детская варежка, остатки которой Артур успел вытащить из огня. Он полночи провёл с Леоном. «Эй, просыпайся, живой!» Артур не сильно ударил ногой по подошве ботинок Леона. Леон неспешно поднял голову. «Ну что, подумал, где Лера? Вспомнил? У тебя один шанс. А это...» Он слегка пнул ногой обугленный кусок красной ткани. «Это у нас вещественные доказательства. Если ты сейчас мне не объяснишь, откуда у тебя вторая варежка твоей дочери, то будет плохо. Что ты -то искал тогда в гаражах?» «Это не я, я же сказал, отстегни меня, я покажу кое-что!» «Ты держишь меня за идиота? Я не знаю, где Лера. Леон устало сомкнул веки и откинул голову. «Ты же сам видел и слышал. Я вчера звал её». «Поэтому я и здесь. Ты психопат. Рассказывай, или сейчас сюда приедут все вместе с комитетскими. Долго никто разбираться не будет. Тебя закроют, и до свидания». Эта варежка была на пороге перед входной дверью, когда я пришёл домой. Слышал я уже этот бред. «Хорошо. Открой карман». Леона мучила жажды, и говорить ему было сложно там, внутренний, на замке. Артур, на всякий случай, надел на руку резиновую перчатку, которая у него была всегда с собой, и полез во внутренний карман дутой жилетки, достав оттуда что-то бумажное. Это обычный, сложенный в несколько раз тетрадный лист. Артур раскрыл листок. Печатными буквами вырисовывались всего три слова. «Ты плохой отец». Эта записка была в варежке. Мне кажется, меня можно уже отстегнуть. «Сиди». Артур не отрывал взгляда от надписи в записке и пытался в голове выстроить цепочку событий. «И как ты это объяснишь?» «Я не знаю, как это объяснить. Она никогда никуда не уходила. У меня не было с ней проблем, и она никогда не называла меня «отец». А варежку...» «Зачем решил сжечь?» Артур присел на корточке и поравнялся лицом с лицом Леона. «Я... я не знаю, правда. Я подумал, что это могло бы означать, что я виноват в чём-то. А ты не виноват, да? И что она этим хотела сказать? Я не знаю, что она этим хотела сказать. Не знаю. Я сам хотел её найти. Только понял, что она где-то рядом уже потом, поэтому выскочил на улицу и стал звать её». «Очень похоже на правду. Но всегда есть какое-то «но». Я знаю, на что способны люди, даже если они сами не могут признаться в этом себе, а тем более мне». «Мне не в чем признаваться». «Да-да, у кого-то даже язык не поворачивается произнести то, что они сделали». «И это знаешь хорошо. Они осознают. А есть те, кто сразу сознаётся, но это не про тебя. Поэтому, дорогой друг, сейчас сюда приедет следователь» а потом я тебя, свеженького, доставлю в отдел. Будем разбираться. Если бы я не услышал вчера твои вопли и не проследил бы за тобой, всё бы и покрылось мраком. Так что будем думать, что делать с тобой детской варежкой и запиской». Артур встал и подтянул Леона, чтобы тот поднялся на ноги. «Мне нужно позвонить». «Кому? Адвокату?» «Нет, Саша». «Твоя подружка твой адвокат, да?» Хорошо, звони. Но при мне».